Глава 16. После возвращения в Петербург Антон и Настя больше не касались щекотливой темы переезда. Жизнь потихоньку вернулась в своё привычное тихое русло. По утрам Антон убегал на работу, Настя до обеда готовилась к урокам. Матери она ничего не сказала. Язык не поворачивался обломать все чаянья и надежды, пристроить семью дочери в северной столице. Но решение было принято, и менять его Антон не собирался. Настя переживала. Она не решалась перечить мужу и мысленно готовилась к буре, которую обязательно устроит Полина Анатольевна после того, как узнает, что её зять, сколько ни зазывай, а он всё равно, как тот волк из поговорки, в лес смотрит. К середине второй рабочей недели Насте удалось попасть на приём к врачу. Она очень волновалась, ожидая услышать самые неутешительные новости. У тебя отличные анализы. Похлопала подруга Полины Анатольевны Настю по плечу. Так что перестань себя мучить, пропей витамины, которые я прописала, и в добрый путь. Я уверена, у вас с мужем всё получится. Окрелённая радостной новостью Настя вернулась домой. Да, мам, анализы хорошие. Наверное, я, как всегда, зря развела панику. Делилась она с матерью, отпирая дверь, и тут же наткнулась на сумку, принадлежащую бабушке. Демисезонная сумка, которую бабуля не меняла ни зимой, ни летом, приспокойно стояла на тумбе возле зеркала в прихожей. "Мам, тут же не зашла до шёпота Настя. А что у нас делает бабушка?" "Как бабушка? Не знаю." Удивлённо ответила Полина Анатольевна на другом конце провода. Но я скоро буду дома, там и выясним. Настя выключила телефон и осторожно заглянула в кухню. Никого. В гостиной тоже было пусто. Пожав плечами, девушка приспокойно направилась в свою комнату, наверное, помярещилась. Может, бабуля забыла сумку в прошлый раз, когда пыталась заставить бравого полицейского арестовать Антона а мама вытащила её с утра из шкафа. И вообще, такую сумку давно пора выбросить на помойку. С этими мыслями Настя толкнула дверь в комнату и тут же вскрикнула от неожиданности. Бабуля с собственной персоной стояла посреди комнаты и, причмокивая языком, неодобрительно качала головой. «Ай-ай, такие нежные жёлтые обои испортили», проговорила она, оценивающим взглядом пробегаясь по стенам. О, Настенька вернулась. Ну, и как ты поживаешь? На несколько мгновений Анастасии показалось, что бабушка окончательно обезумела и появилась в квартире только для того, чтобы причинить вред окружающим. Девушка опасливо отступила обратно в прихожую и уже оттуда ответила на вопрос. Прекрасно поживаю. А каким ветром тебя к нам занесло? Как грубо ты разговариваешь со старшими? А ещё педагог «Ведь это я тебя вырастила!» «Быстро всё хорошее забывается!» Всё так же смешно причмокивая, запричитала бабуля и направилась к выходу из комнаты. «Ремонт у меня, вот и решила, чтобы не мешаться у рабочих под ногами, пожить у вас с Поленькой!» «Что-что?» Ужаснулась Настя и попятилась в сторону кухни. Она вдруг вспомнила, что после того знаменательного случая с угоном Петиной машины... Бабушку было решено на свадьбу не приглашать. И бедная старушка, скорее всего, не в курсе, что сейчас в маминой квартире живут все участники той драматической истории. Да-да, ремонт у меня, громогласно повторила бабуля и по-хозяйски двинулась мимо внучки прямо на кухню. Посплю в гостиной, много ли мне нужно? А хочешь ты занимай гостиную, а я займу твою прекрасную спаленку. Жаль, что ты обои переклеила. Мне они так нравились. Настя настолько растерялась, что смогла лишь молча ретироваться в свою комнату. В голове роились беспокойные мысли о том, что ждёт их с Антоном в ближайшее время, если мать позволит нежданной гостьей остаться. И без бабули всё в подвешенном состоянии. Антон нервничает, постоянно звонит домой. Только не Ангелине Михайловне, а к каким-то своим дружкам. Подсчитывает, хватит ли денег на первое время. Словом, без особой надобности к нему сейчас вообще лучше не лезть. А бабуля это дополнительный стрессовый фактор. И ещё какой. Она великий мастер накалять обстановку до безысходности. Это у папы было железное терпение и выдержка, потому что папа всегда витал где-то в облаках. Антон совсем другой. И чем всё закончится на этот раз, трудно даже предположить. Настя начала искать повод для встречи с мужем вне дома. Его обязательно надо предупредить о том, что приехала бабушка. На этот раз ей ничего не пришлось придумывать. Антон позвонил Сан прямо в середине рабочего дня. Голос был подозрительно мягким и дружелюбным. Приветик, малыш. Как ты там? издалека начал он. Пока ничего. С опаской покосилась на дверь своей комнаты Настя. У тебя же сегодня выходной? Не заподозрив ничего тревожного в её ответе, продолжил Антон: Может, поужинаем вместе? Мы давно никуда не выбирались. Давай, где встретимся? Мечтая поскорее ускользнуть из дома, обрадовалась Настя. А ты разве не хочешь, чтобы я тебя забрал? нахмурился муж. Сегодня это не обязательно. Я всё равно собиралась заглянуть в парочку магазинов, а после можем пересечься где-нибудь. Ну, как скажешь. Я освобождаюсь в 6. Отлично, созвонимся. Вымученно улыбнулась Настя, и Антон отключился. Скорее появилась мать. Взвинченная и очень недовольная появлением бабушки на её территории, она начала фыркать уже в прихожей. Ма, и что ты у нас забыла? Ремонт у меня. Как ни в чём не бывало, Лучезарно улыбнулась бабуля из кухни и вытерла руки о фартук. Судя по запахам, она принялась готовить картофельное пюре с котлетами. Поживём вместе немного. Вы же у меня жили, теперь пришло время проявить ответное гостеприимство. А у нас и так перенаселённость. Кроме как в гостиной, поселить тебя негде, а это неудобно. А вы с Настенькой что же в одной комнате пожить не можете? Я всего на пару недель. У меня в ванной комнате плитку будут класть. Да хоть и объясала бабуля, А котлеты тем временем весело скварчали на сковороде. К тому же у вас холодильник забит чёрт-ечем, только не натуральными продуктами. А я буду готовить здоровую пищу. Если ты котлеты называешь здоровой пищей, то у меня от них изжога. В очередной раз презрительно поморщилась Полина Анатольевна и сбросила сапоги. И если ты собралась у нас пожить, то придётся делить одну комнату со мной. Настя у нас тоже не одна живёт. Постой, как не одна? Ты что же, Полина, этого проходимца у себя приютила? Ты с выражениями будь мягче, пожалуйста, мамочка. Антон никакой не проходимец, а наша Настя уже давно фамилию сменила на Черемушкину. А если тебе хочется экстремальности, можешь делить комнату со мной. Предостерегла бабушку Полина Анатольевна. Бабуля всплеснула руками и обратилась к внучке, упорно прячущейся за закрытой дверью. Настенька, как же так? Да зачем он тебе нужен? Деточка, да таких аферистов вокруг, хоть пруд пруди. Повстречались и достаточно. Чего же всех к себе в дом тащить? Ох, горе-то какое. Настя хмуро собиралась на встречу с мужем и оставила едкие слова бабуле без ответа. Ей совсем не нравилось, что бабушка решила провести пару недель в их квартире. В небольшом уютном ресторанчике мирно играла тихая музыка. И на короткое время Настя успокоилась. Антон, со знанием дела, открыл меню и удивился неожиданной просьбе добавить в заказ бокал вина. Обычно его Настенька старалась отказываться от спиртного. Что-то произошло? Настороженно посмотрел он на жену. Небольшое происшествие дома. Да ты не волнуйся, всё наладится, сдержанно улыбнулась Анастасия. А у меня есть хорошие новости. Думаю, через пару месяцев мы с тобой вернёмся в пригород. Думаешь, там будет лучше с заработками? дрогнувшим голосом спросила Настя. К такому повороту событий она уже подготовилась, сожалела только о матери, зная, как та мечтала оставить Настю рядом с собой. Не просто лучше. Многозначительно посмотрел ей в глаза Антон. Если дело выгорит, ты сможешь больше не экономить. Никогда. «Ну, если так, то мы, конечно, переедем», — ободряюще сжала она ладонями его руки. «Я в тебя верю». «Спасибо, малыш. Мне сейчас нужна твоя поддержка». Настя посмотрела на мужа и не смогла сдержать улыбку. Ей не нужен был театр драматических историй в отношениях с ним. И удивительное дело, именно этот Антон, собирающийся возвращаться в пригород ради призрачной надежды, брошенной Денисом, Нравился ей гораздо больше, чем тот, который по утрам надушенный и с иголочки одетый, убегал в шумный офис. "Я буду с тобой, что бы ни случилось", мягко произнесла она, будто клянясь в своей преданности. Принесли ужин, и разговор на некоторое время затих. Осушив бокал вина, Настя наконец решилась сообщить мужу о неприятном событии. К нам погостить приехала бабушка Как можно спокойнее сказала она. Что, что? Ошарашенно вытаращил глаза муж. И надолго она к нам пожаловала. На пару недель. У неё ремонт. Ну я был у неё дома. Там всё в отличном состоянии. В ванной будут менять плитку. Поэтому наша бабуля решила переехать на время к нам, чтобы поотчивать здоровой пищей, скривилась Настя. Мне жаль, правда. «Только её нам сейчас не хватало», — нахмурился Антон. «Хорошо, что мы скоро переедем». Антон стойко принял появление бабушки и ради Насти целых две недели не поддавался на провокации. Страдальческие вздохи и закатывание глаз бабули ему вслед никак не воспринимались. Проинструктированная Полиной Анатольевной, первое время бабушка тоже старалась ни во что не лезть. Но Антон раздражал её, и скрывать свои чувства с каждым днём становилось всё сложнее. Тайное замужество внучки считалось позором для всей семьи, и бабуля не переставала удивляться тому, что Настя так счастлива. Этот огонь в глазах и блаженную улыбку хотелось стереть с лица раз и навсегда. Небольшая площадь квартиры только подогревала страсти. Антон и бабушка сталкивались в прихожей чаще, чем хотелось, и напряжение нарастало. К концу второй недели каким-то образом бабуле удалось выяснить, что Антон работает в компании у маминой подруги. И это подействовало не хуже любого катализатора. Поля, тебе самой не совестно, презрительно морщилась бабушка на кухне, собирая грязную посуду после обеда. Настя как раз собиралась в частную школу, ей было очень неприятно в очередной раз слушать мнение бабушки насчёт Антона. Что значит не совестно? Тут же вспыхнула мать. Мало того, что ты держишь в тайне этот позор, называемый замужеством, так ещё и работу ему сама подыскала, жить к тебе перетащила. Никакой тайны в моём замужестве нет, выпалила из прихожей Настя. А насчёт всего остального нечего нос совать, не в своё дело. А ты, Настя, помолчала бы. Такой позор на всю семью навлекла, век не отмыться. Да почему уже позор? Не выдержала и взорвалась Анастасия. Любовь это позор? Такая, как у тебя, да, Настя. Да хватит уже, вступила в перепалку Полина Анатольевна. Если ты приехала к нам потрепать нервы, то лучше уезжай обратно. А Настю и Антона не тронь. Тебя их отношения не касаются. Настя поспешила одеться. В горле стоял ком. Ей казалось, что после свадьбы этот кошмар с бабушкой закончится, но нет, всё только начиналось. Вечером, когда Антон забирал её с работы, Настя не удержалась и пожаловалась ему на обстановку дома. Знала же, что лучше этого не делать, но не смогла промолчать. Муж расстроился. Это было видно по выражению его лица. Не стоило мне никого слушать, особенно маму. Когда мы находились в Венеции, мир представлялся совсем другим. А теперь я в ловушке. Ненавижу попадать от кого-то в зависимость, говорил он, упорно глядя за дорогой. Знаешь, честно говоря, я жду не дождусь того момента, когда окажусь у себя дома. А окажешься? насторожилась Настя. Или мы окажемся? Мы окажемся. Тут же ободряюще похлопал жену по руке Антон. Настя ждала бури дома, но её не последовало. Неизвестно, чем мама запугала бабушку, но та вела себя подчеркнуто вежливо и ни одного камня в сторону Настиного мужа не бросила. Зато Антон не смог сдержаться и первым начал войну. Настя, а почему у нас опять на ужин котлеты с картофельным пюре? Открывая холодильник, нарочито громко воскликнул он. Я не люблю котлеты. Ты полдня сидишь дома, неужели нельзя приготовить что-нибудь ещё? Я приготовлю, обязательно. Робко вошла на кухню Настя, ожидая ответного удара от бабушки. Хочешь, пожарю вишнюцу с беконом? Нет, не хочу. Ты жарила её на завтрак. Снисходительно окинул жену холодным взглядом Антон. Настя понимала, что дело не в вишнице и не в котлетах. Просто бабушка у них уже загостилась. А любому терпению, даже такому ангельскому, как у её мужа, рано или поздно приходит конец. Тогда я наделаю горячих бутербродов с ветчиной, виновато улыбнулась она. Я не хочу бутербродов, Настенька, мне нужна нормальная еда. Я не привык так питаться. Ты женщина, и твоя обязанность следить за кухней, располялся Антон. Пожалуйста, не кричи. Я обещаю, завтра всё будет так, как ты захочешь. Затравленным взглядом посмотрела на кухонную дверь Анастасия, ожидая атаки со стороны старшего поколения. Но нет, всё было спокойно. Просто удивительно, может, бабушки нет дома? Не кричать? А может, тебе надо серьёзнее отнестись к своей новой роли замужней женщины? Наверное, тогда и на кухне станет свободнее, и гости поскорее съедут. Ну, пожалуйста, Антон, не надо так говорить, бросилась к мужу Настя. А знаешь, что? Окончательно рассердился он и оттолкнув жену, направился в прихожую. Не надо ничего исправлять. Я поужинаю где-нибудь в городе, а здесь пусть сорят твои родственники. Не уходи, запаниковала Настя и побежала следом за ним к входной двери. Не надо так, прошу тебя. Да что ты говоришь? презрительно хмыкнул Антон. До встречи перед сном, Настенька. Хлопнула входная дверь и Настя оказалась одна в прихожей. В расстроенных чувствах она побежала в гостиную забрать телефон и тут же стукнула кого-то дверью. Нет, не кого-то, а именно бабушку, которая всё это время пряталась, подслушивая перепалку между молодожёнами. «Ой!» От неожиданности бабуля схватилась за ушибленный лоб, но даже резкий удар не мог стереть с её лица торжествующее выражение. «Ты что, подслушивала?» С отвращением отступила от двери Настя. Конечно, что может быть приятнее, чем наблюдать за лодкой семейной жизни, плавно идущей ко дну. И заметь, сегодня мне даже не пришлось ничего делать для того, чтобы в очередной раз показать тебе, какую ошибку ты совершила. Даже идеальные пары иногда ссорятся, раздражённо воскликнула Настя. А если ты думаешь, что моя жизнь с обожаемым тобой Петенькой была бы безоблачной, то ты очень ошибаешься. «Петенькой можно было прекрасно управлять». «А твоим нынешним мужем управлять ни у кого не получится». «Полина тешит себя надеждой, что если она нашла ему работу здесь и поселила вас у себя, он остепенится?» «Запомни, такие, как твой проходимец, никогда не остепенятся. А замену тебе он найдёт в два счёта. С его внешними данными это не проблема». Ядовито прошипела бабушка и мысленно поставила себе галочку. «Петенька» Так как Настя всхлипнула и убежала к себе в спальню. Упоминание Антона в таком ракурсе было невыносимо для неё, особенно сейчас, когда он просто взял и ушёл из дома. Настя плакала и плакала, накрывшись одеялом с головой, а мужа всё не было. Вернувшаяся с работы Полина Анатольевна отчаилась достучаться до Насти и махнула на неё рукой. Все ссорятся, что поделать? В конце концов, это жизнь её дочери. Антон был её собственным выбором. Вот пусть сама с этим выбором теперь и разбирается. Он вернулся, когда было уже далеко за полночь. Тихо проскользнул под одеяло, стараясь никого не разбудить. Настя сонно подняла голову с подушки. "Поужинал?" ехидно поинтересовалась она. "Да", прозвучал холодный ответ. А что же ты ночевать там не остался? Холодно было, да и бензин закончился. А ты ужинал в машине? Как же, поверила я тебя. Презрительно хмыкнула Настя и натянула одеяло на голову. Я не ужинал. Всё так же холодно и отстранённо ответил Антон. А что ты делал? Тут же вылезла из-под одеяла она. По городу катался, пока весь бензин не закончился. А потом долго сидел в машине на стоянке. Замёрз и пришёл домой. А зачем ты тогда вообще уходил? Села Настя на кровати. А сердце сразу же отлегло. Бабушкины ядовитые фразы оказались всего лишь очередной больной фантазией. Ты знаешь, зачем? Находиться в одной квартире с твоей бабушкой, с каждым днём всё тяжелее. Я всё острее осознаю, какую ошибку совершил, согласившись сюда переехать. Настя посмотрела на мужа и в глазах предательски засмеяла. Я так люблю тебя, всхлипнула она и крепко обвела его шею руками. Ты даже представить себе не можешь, как сильно я тебя люблю. Я тоже, задумчиво погладил её по спутанным после сна волосам Антон. Извини, что так вышло вечером. Мне меньше всего на свете хотелось, чтобы ты расстраивалась. Ты плачешь? неважно. Я весь вечер проплакала, прошептала Настя, прижимаясь к нему ещё крепче. Хочешь, я принесу тебе в постель чай и горячие бутерброды? Не откажусь. Аккуратно вытер с её лица солёные слёзы муж. Я скоро, подскочила она и исчезла за дверью. Мысль о том, что Антон провёл вечер в собственной машине, грела сердце. Ну, конечно же, его стихия машины. «Вот и утешение он пытается найти в этом куске местами проржавевшего металла», — качала она головой, разрезая хлеб для бутербродов. С этого дня Настя снова начала готовить. Отчасти для того, чтобы показать мужу, как много он для неё значит, но в большей степени она это делала, желая позлить бабушку. «И что ты перед ним расстилаешься?» — не унималась та, от безделья слоняясь по кухне. «Он этого никогда не оценит!» «Ба, когда твой ремонт закончится?» Невозмутимо отвечала на колкости Анастасия. «Антон ведь прав на все сто процентов, пеняя на то, что ты у нас загостилась. Ну сколько можно отравлять нам семейную жизнь?» «Ремонт закончится, когда я посчитаю нужным!» Зло оборвала внучку бабуля. «И находиться здесь я тоже буду столько, сколько захочу!» А если у тебя такая шаткая семейная жизнь, то нечего винить в этом других. Рядом с тобой она у кого угодно станет шаткой, разозлилась Анастасия, отправляя в кипящую кастрюлю нужные для солянки составляющие. Вечером вернулся Антон, а следом мать. Оба уставшие и голодные, с удовольствием поужинали солянкой, не переставая нахваливать повариху. Настя зарделась от удовольствия. Уже перед сном в спальне Антон как-то по-особенному посмотрел на жену. Что-то случилось? Тут же перехватило она взгляд и шагнула навстречу. Антон крепко прижал её к себе. Мы с Денисом вчера выкупили заброшенный склад, про который он говорил. На оставшиеся средства там будет сделан ремонт и можно стартовать. То есть гараж ты уже продал? обеспокоенно посмотрела на мужа Настя. Да. С любовью погладил он её по распущенным длинным волосам. Ещё я сегодня написал заявление об уходе. Мы переезжаем, малыш. От этих слов у Насти внутри всё похолодело. Ей вдруг стало очень страшно бросать здесь мать. И пусть большую часть жизни она проводит в своих командировках, за последние месяцы Настя так привыкла к мысли о том, что два самых близких ей человека живут под одной крышей. Почему-то ей казалось, что известие об отъезде мать воспримет очень болезненно. "Ность, ну скажи хоть что-нибудь", не выдержал Антон. "Ты так молчишь, потому что не готова уехать?" "Я боюсь", искренне призналась она, и глаза тут же наполнились слезами. "Мне было очень хорошо, когда мы жили вместе. Ну, пора взрослеть", недовольно пробурчал Антон. Ты же не можешь всю свою жизнь жить рядом с мамой, какой бы хорошая она ни была. Мы теперь вдвоём, понимаешь? У нас своя семья. Настя лишь покачала головой, не в силах справиться с потоком слёз. Муж терпеливо усадил её на разложенный диван, сел рядом и взял за руки. Малыш, мы переезжаем. Это уже решено. И сколько бы ты ни плакала, мы не сможем здесь остаться. Я знаю, знаю, Сквозь слёзы бормотала она: "Но почему-то мне так тяжело расставаться с мамой. Ты привыкнешь", ободряюще улыбнулся Антон и нежно чмокнул её в мокрый нос. "К тому же, там есть моя мама. От одиночества ты не умрёшь, это точно. Да и я поеду первым, а тебя заберу только через неделю. У тебя будет время, чтобы спокойно собраться". Настя крепче прижалась к его широкой груди. И с трудом подавила вздох. А что, если у Антона ничего не получится с бизнесом? Что тогда? Обратно мать их точно не примет. Но этот раз Настя решила быть стойкой. Она постарается привыкнуть к тому, что они снова будут жить в пригороде. Там тоже есть школы и дети, а до Петербурга всего-то пара часов езды. Так что она спокойно устроится и в этом месте. Главное, что они с Антоном будут вместе. Но если мать будет скучать, то она всегда может перевести к себе какого-нибудь мастодонта высоких наук и жевать с ним суши, запивая их коньяком.